Глава 80 Райф прихрамывая, пробирался сквозь дым по пляжу, опираясь на толстый тростниковый стебель вместо трости. Тот оказался не столь удобным, как его старый костыль, но натертая подмышка была только рада позволить больной ноге взять на себя часть веса. «Ты не можешь идти побыстрее?» — проворчал Даррент. «Нет, если ты только не хочешь тащить меня на себе». Даррент насупился и оглядел Райфа с головы до ног, явно прикидывая подобную возможность. Райф захромал быстрее, пока тот не утвердился в этой мысли. Он только что провел Даррента и трех матросов через руины Искара, им приходилось продвигаться медленно, опасаясь Раашке и любых задержавшихся здесь патрулей халиндийцев. Как ни странно, единственной видимой угрозой, хотя не такой уж серьезной, оказалась одинокая фигура в доспехах, выглянувшая из-за занавески дверного проема, а затем быстро юркнувшая обратно. Тем не менее и другие фигуры украдкой сновали по деревне просто сумутные очертания в дыму. Эти тени, скорее всего, были пантианцами, которые воспользовались затишьем в боевых действиях. В остальном же Искар устрашающий затих. Основательно отойдя от него по берегу, Райф оглянулся, деревня уже была едва видна. Стало не только тише, но еще и темнее. Пламя успело сожрать камышовые крыши, несколько осветительных горшков все еще мерцали, но самый сильный огонь превратился в тлеющие угли, даже дым немного рассеялся, хотя совсем не намного. Райф старался не тереть свои воспаленные глаза, поскольку это лишь усиливало жжение, легкие у него отяжелели от пепла, Все они изо всех сил старались не кашлять, чтобы это не привлекло внимание охотников в небе. «Далеко еще?» – спросил Даррент напряженным от тревоги за дочь голосом. Он тоже постоянно оглядывался назад, беспокоясь из-за Глейс. Дым скрывал мир вокруг них, но Райф использовал разбившуюся холлиндийскую шлюпку недалеко от уреза воды в качестве ориентира. Она все еще тлела, когда они проходили мимо нее. «Надо еще!» Райфа прервала натужное пыхтение, но оно также стало ответом на вопрос Даррента. У Варгра было куда более острое зрение, чем у любого из них. Кальдер Пули выскочил из серой пелены, как будто материализовался прямо из дыма. Он быстро обнюхал путников, убеждаясь, кто они такие, а затем отпрыгнул в сторону, в миг исчезнув в дыму. Они направились за ним. Когда цель была уже близка, Даррент покинул Райфа, больше не нуждаясь в проводнике. Трое матросов бросились за своим капитаном с топорами в руках, готовые освободить Брейл. Один из них на пару вдохов задержался. На сломанную руку Перде поспешно наложили шину, но он отказывался оставаться в стороне. На плече у него лежал топор. «Хватит уже едва волочить задницу!» С этими словами Перда повернулся и помчался вслед за остальными. Райф нахмурился из-за такой черной неблагодарности со стороны пиратов, однако отбросил в сторону свою импровизированную трость и что было сил поспешил следом. Он боялся того, что они все найдут внутри шлюпки. Это был тяжелый день абсолютно для всех. Потерять еще и Брейль. Когда Райф наконец выбрался из дыма, перед ним открылось зеленое море. Разбитая шлюпка лежала прямо перед ним, темная и безмолвная. Дарант и все остальные направились к ней вброд», кальдор шлепал впереди, ведя их за собой. Фен, стоявший в воде возле открытой кормы шлюпки, взмахнул рукой, другой вроде как выбросив что-то в воду. Райф последовал за остальными по мелководью, всматриваясь в светящийся туман над головой. Несколько крыльев рассекли небо, и, похоже, еще больше взбаламутило серые клочья выше над головой. Фен, который поджидал Райфа, заметил, куда он смотрит. «Они кружили, суетились, но я не видел, чтобы подлетали хоть сколько-нибудь ближе. Наверное, уже наелись от пуза». «Тогда будем надеяться, что они вдруг опять не проголодаются». Раф перешел к теме, которую Фен вроде старательно избегал. «Как там Брейль?» Губы Фена сжались в жесткую страдальческую линию. Флорен присматривала за ней. «Та сумка оказалась очень большим подспорьем. Если бы ты не отослал меня обратно, Брейль, наверное, не продержалась бы так долго». Он печально покачал головой. Она потеряла слишком много крови». Поморщившись, Райф продолжал продвигаться к шлюпке, хотя бы для того, чтобы сказать Брейль последнее «Прости». Он был рад, что она сумела продержаться до возвращения отца. И на последних шагах заметил, что Кальда обнюхивает что-то маленькое и темное, покачивающееся на волнах. «Это еще что?» — спросил Райф. Фен пренебрежительно отмахнулся. «Дохлая почтовая ворона». «Я нашел ее здесь, когда Кальдер убежал вам навстречу. Я надеялся, что на ней все еще может быть какое-то послание, которое может навести на мысли, что тут забыли хориндийцы». «Нашел что-нибудь?» «Нет. Видать, сбруя ворона ослабла и отвалилась, или ее смыло водой». Райф нахмурился. Такие ремешки было трудно снять даже руками. Надежность крепления тут стояла на первом месте. Эти птицы преодолевали значительное расстояние зачастую в очень плохую погоду. «Очень жаль» пробормотал Райф, представив себе бычью физиономию Гриса, уносящегося прочь на своей шлюпке. Вместе Райф и Фен добрели до разбитой кормы и пробрались мимо уже остывших останков горелки. Даррен стоял на коленях в воде рядом со своей дочерью. Брейль кивала ему, слабо улыбаясь. Она уже была похожа на привидение. Райф держался в стороне, не желая вмешиваться. Флорен стояла сбоку от Брейли, сделав все, что могла. Одной рукой она крепко прижимала к себе хену, будто только объятия дочери могли уберечь ее от той же участи. Быть вынужденным сказать последнее «прости своему ребенку». Райф увидел, что Флоран ухитрилась соорудить грубую шину и для своей руки. Очень находчивая женщина. Из нее вышла бы отличная воровка. Перехватив взгляд Флорен, Райф вопросительно мотнул головой на Брель. Женщина лишь покачала головой. Райф поморщился И тут громкий треск досок над головой заставил его вздрогнуть. Хена съежилась в объятиях матери. Оставшийся снаружи кальдер зарычал. Над головами у них прогремели шаги, сопровождаемые приглушенными голосами. Люди Даррента поднялись на крышу, чтобы осмотреть застрявший штырь. Наверху с силой ударил топор. Вниз посыпались щепки. Удары посыпались один за другим. Райф поморщился, особенно при виде того, как Брель болезненно зажмуривалась при каждом ударе, явно ощущая, как удары передаются через пронзивший ее штырь. Затем удары топора прекратились, и последовали три громких всплеска. Люди Даррента поспешно забрались в шлюпку с кормы. Перда приглушенно крикнул «Треклятые гады приближаются!» Никому не требовалось уточнять, какие именно. Крики Рашке наполнили небеса вокруг них. Удары топора, видимо, привлекли летучих мышей с их острым слухом. Райфу очень не хотелось бросать Брейль на произвол судьбы, но он переключился на Флоран и Хену. «Прячьтесь в дыму! Это наша единственная надежда!» Однако было уже слишком поздно. Темные силуэты уже поплюхались на мелководье вокруг плота, запеяв их в ловушке внутри. И тут что-то ударило прямо в корму, заставив их всех шарахнуться назад. По внутренности шлюпки прокатился высокий вал воды. Когда он отступил, все увидели фигуру из сияющей бронзы, стоящую на одном колене. «Шия!» Выглядело это так, словно она свалилась с неба. Еще больше темных силуэтов устремилось вниз. Над плечом у шии взметнулись огромные крылья, на мелководье опустился здоровенный рашке. Сложив крылья, он низко склонил мохнатую башку. Сидящая у него на спине фигурка выпрямилась в седле. Ее темные волосы, высоко взметнувшиеся при спуске, упали на плечи, сверкая золотистыми прядями обуздывающего напева. Глаза у нее горели тем же огнем, когда она яростно вглядывалась в трюм. Райф узнал ее, но все равно отступил в сторону. — Никс!